Глава пятая Чувство, что все куда-то несутся и торопятся, а я застыла, как истукан в бурном потоке, меня не отпускало несколько дней. После маленького тихого города Москва это какой-то муравейник с перепившими кофе муравьями, у которых нет ни одной свободной минуты. Я несколько раз уже ходила по магазинам, в рестораны, в салон красоты, куда меня определил марк сказав что проверенное хорошее место меня там едва ли не вылезали после того как увидели с кем я маникюр педикюр косметолог визажист парикмахер я там половину дня проторчала и уже под конец хотела сбежать не выдерживая столько внимания кажется я самый настоящий интроверт хотя дома так не казалось это конечно Всё приятно и красиво в итоге. На мои длинные волосы теперь все заглядываются и оборачиваются. Как красиво они теперь блестят и лежат волнами. Но лучше бы я провела больше времени с моим будущим мужем. Я Марка увидела только вечером. И то он опять встретил меня в ресторане, где мы ужинали. Ему так хотелось показать мне его любимые места — Угостить разными экзотическими и не очень блюдами. Он так воодушевлялся от этого. Его глаза горели, когда вдохновенно рассказывал что-то про итальянскую или индийскую кухню. А я бы лучше сама ужин дома приготовила. Даже тогда на съемной квартире я готовила сама, заботясь о любимом просто потому, что мне этого хотелось. И сейчас хочется, но никак не выходит. Я падаю с ног от усталости и уже теряю счет дням Что происходит вокруг, начинаю плохо воспринимать. Меня просто несет бурным течением, и я не понимаю куда. А еще работа давала какой-то режим и стабильность. А сейчас я сижу одна дома, пока Марк пропадает в своей компании. Он в делах с головой. Только звонит мне в течение дня, чтобы узнать, как дела. Или я шлю ему сообщение и видео о том, как провожу время отдельно. Я хочу вместе. Хочу на диванчик под его крылышко и посмотреть вместе фильм, обниматься и целоваться, перебираться в постель, чтобы долго любить друг друга и засыпать в объятиях усталыми и довольными. Конечно, у нас секс всё каждый день, но... Бедный Марк после него так быстро засыпает от усталости, что я чувствую вину, будто и так вымотан, а тут еще меня ублажать. Дурацкое чувство. И я, скорее всего, себя накручиваю. Вообще какая-то я очень эмоциональная стала. Сегодня решила остаться дома и никуда не ходить. У меня просто нет сил. Так и объяснила Марку когда у него утром появилась безумная идея оплатить мне экскурсовода, чтобы тот поводил меня по интересным местам Москвы. Не хочу. Я хочу с Марком побродить по новым для меня улицам. Мне нужен только он, а не вся эта толпа. Хочу моего любимого и больше никого. Так обидно от этого стало, что я сказала, что плохо себя чувствую, и осталась дома. Марк оставил мне визитку клиники и предложил сходить к врачу. Его корпоративная страховка покроет все расходы, а врачи там самые лучшие. Я продукты собираюсь заказывать. Хотите список составить? Тамара, помощница по дому, обратила на себя мое внимание, когда я замерла с чашкой чая у окна слишком надолго. Я просто зависла в своих мыслях разглядывая суетный город с большой высоты. Красиво, но только когда издалека. Мне еще привыкать и привыкать. Да, давайте вместе составим. Я планирую сегодня сама ужин приготовить Марку. Устала от ресторанной еды, хочется домашней. И готовка меня успокаивает, хоть нужно себя почувствую. Я и не заметила, как начала откровенничать с ней. «Вы не грустите, Анастасия. Это всё с непривычки. Давайте придумаем, что вы хотите приготовить. А я подскажу, где и какое лучше купить». Мы сели над списком, и я отвлеклась на какое-то время. А когда закончили, вновь задумалась. «Тамара, а можно вам один щекотливый вопрос задать?» Внезапная мысль пронзила меня. «Конечно, можно». Марк сразу рассказал своей помощнице, что я его будущая жена и теперь хозяйка квартиры, как и он. «А у Марка...» — я замялась, не зная, как спросить. «У него раньше здесь жили женщины? То есть он...» «Анастасия», — мягко посмотрела на меня женщина возраста моей мамы. «Я работаю у него шесть лет, и еще ни на одной из них он не собирался жениться. Мне не очень этично было бы рассказывать об этом. Но могу сказать, что волноваться вам не стоит. Так серьёзно ещё не было ни с кем. От этих слов я смогла выдохнуть. Камень с души упал, который там лежал с момента разговора с Софией. Кстати, о ней. А София? Вы её знаете? Она бывала у него в гостях? Тамара задумалась. Бывала. Суховато ответила она, вновь зародив сомнения. Но я заставала её нечасто и не утром. С намёком завершила. «Простите, не в правилах такое рассказывать». «Я поняла, спасибо. Не хочу, чтобы у вас были неприятности». «Ничего», — отмахнулась она и вернулась к обсуждению планов на ужин. Потом вдруг вспомнила. «А в аптеке ничего не надо заказать?» Я как раз домашние запасы пополнять буду. Что-то для вас взять? Я запишу. В аптеке? Я задумалась. Я себя чувствовала неважно, может и надо. Только не пойму, что. От желудка, который буянит. Или витаминов от усталости. Знаете, давайте я чуть попозже вам скажу. Я как раз в клинику хотела съездить, которую мне Марк порекомендовал. «Пусть уж специалисты назначат, раз есть такая возможность». «И правильно», — согласилась она. мам лучше сейчас не назначать себе самой ничего. Нужно беречься». «Беречься?» — не поняла я. «О чем это она?» Но Тамара отвлеклась, потому что стиральная машина из постирочной комнаты пропищала о законченной программе. Убежала заниматься своими делами дальше, а я решила больше не мешаться под ногами. Пока не передумала, надо сходить в клинику. Вдруг я поймала какую-нибудь инфекцию и заражу Марка. Водитель ждал меня внизу, когда я собралась и позвонила ему из квартиры. Отвёз в клинику. Та выглядела очень впечатляюще. И сервис такой, что даже платные клиники в нашем городе отдыхают. Чай, кофе, пройдите на диванчик. Мы за вас все документы заполним вот вам направление на первичную диспансеризацию по страховке. ладно провериться никогда не помешает новая жизнь новое здоровье. я рассказывала все свои жалобы, сдала анализы крови, прошла несколько самых важных врачей и добралась до гинеколога. я регулярно проверяюсь, но это никогда не бывает лишним тем более что мы с марком Иногда балуемся без презервативов. Не всегда в порыве страсти они бывали под рукой. Надо подумать о таблетках, что ли. До Марка у меня не было постоянных длительных отношений, и они не были нужны. Сейчас, может, было бы кстати. Не надо беспокоиться. А единение тел без барьеров — это так прекрасно. Так... Хм... Женщина-врач оживилась и начала что-то щёлкать на панели аппарата УЗИ. Не это хочется услышать, когда лежишь на кушетке с датчиком внутри. Я занервничала. Что там? Киста? Воспаление? Вроде же всё было в порядке, и ничего не болело. Что-то серьёзное? Хотелось привстать и посмотреть в монитор, пусть там обычно и непонятно ничего в этих пятнах. Это уже зависит от ваших планов. Но... Сделала она паузу и что-то записала. «Я вас поздравляю. Беременность. Три с половиной недели. И пока всё в пределах нормы». «Что?» Я всё-таки привстала от полнейшего шока, и ей пришлось меня мягко уложить обратно, чтобы доделать свою работу. «Вы не шутите? То есть вы уверены?» «Конечно. Всё хорошо просматривается». И я могу распечатать вам снимки, если хотите». Врач уже деловито что-то записывала в компьютер, избавив меня от датчика и выдав салфетки. «Сейчас направлю на кровь. Посмотрим уровень гормонов. Вести планируете в нашей клинике?» А я села на кушетке и смотрю на неё, как на пришельца из космоса. «Вести? В клинике? О чём она вообще? Я беременна?» Я беременна. О, боже мой. В голове не укладывается. Как это могло? Ну, то есть, понятно, как, но мы же... Ой, блин. Мы же не планировали. Я не знаю. Наверное, она что-то еще мне рассказывала и объясняла, что делать дальше. А у меня в ушах звоны мысли слепились в один большой ком. Вообще плохо что-то воспринимаю. Одно стучит в голове. Я беременна. Я буду мамой, а Марк — папой. Мы же ещё даже не поженились. Мама будет в шоке, а папа... Лучше им не говорить. Они у меня такие правильные. И вся эта современность про гражданские браки с детьми и свободные отношения для них — ужас и разврат. И вообще... «Почему я думаю о родителях? Как я Марку скажу?» Я и не заметила, как оделась, и уже получила какие-то распечатки от врача. Теперь стояла снаружи кабинета и пыталась вспомнить, куда дальше идти. К окулисту еще вроде собиралась. «Или мне теперь кто нужен?» «Боже, куда бежать, за что хвататься?» «Я беременна. Три недели!» Я положила руку на живот и в глазах вдруг запекло от чувств. Наш малыш. Я же даже не думала об этом. Мы не думали. Это все так. Настя? Раздался голос и привел меня в чувство заставив встрепенуться. Какая неожиданность. А тебя Марк уже тоже сюда оформил? Не знала. Привет, ответила я ошарашенно София, стоящей передо мной. Она-то откуда тут взялась? Не было печали. «Ой, привет!» — заулыбалась она довольно тепло. «Я такая невежливая, будто мы уже виделись сегодня. Ты уже закончила здесь? Я на минутку заскочила. Не желаешь пообедать вместе?» Она так засыпала меня вопросами и предложениями, что я растерялась. В прошлый раз вела себя совсем иначе. А теперь вдруг что? В подружке набивается. Марк попросил опять. Кажется, он хотел, чтобы я была в хороших отношениях с его коллегами. Я закончила. Только и смогла ответить. Так много всего за раз. Я решила убрать свои бумаги, потому что надо понять, куда их. Они вдруг выпали из неуклюжих, чуть дрожащих от шока пальцев. Я помогу. София уже собрала их раньше, чем я вышла из тупора. Меня как по голове ударила эта новость. «Всё хорошо, давай пообедаем. У меня есть немного времени». Решилась я и взяла из её рук все листки, кроме одного, что улетел далеко. София опять меня опередила и подняла. «О, снимочек на память!» Она заметила прикреплённый к листу кадр с УЗИ. Врач мне его дала, чтобы счастливому папе показать. А потом, как назло, пробежала глазами по тексту на листке с заключением. Блин. Надо было только электронную версию брать. Зачем я распечатки попросила? Привычка дурацкая. В Москве-то всё электронное давно, не то что у нас. Теперь ещё София. «Поздравляю!» — протянула она мне лист с улыбкой на лице. А я не могла понять, искренне ли это. «А Марк уже знает?» «Знает», — решила соврать я. «Этой акуле палец в рот не клади». Пусть лучше будет уверена, что мы это запланировали. Может, отстанет от меня. Так это надо отпраздновать. Идем скорей Вдруг подцепила меня под руку, как давняя подружка, и повела к выходу. Ты же не против? Я так рада за вас. Устроим мини-пир в честь этого события.